Ага, эта отговорка имела бы силу, если бы ты был джентльменом. Если я дал вам повод определять мое поведение как не джентльменское, то... Ах, закрой рот. То, что происходит между тобой и Шарлотой, меня не интересует. Но я считаю, что это слишком подло, что ты при этом одновременно находишь удовольствие обжиматься со мной. Обжиматься... Что за некрасивое слово? Я был бы вам очень благодарен, если бы вы объяснили мне причины вашего неудовольствия и при этом не забывали о ваших локтях. В этой фигуре они должны быть внизу. Это не смешно, фыркнула я. Я бы никогда не позволила тебе меня целовать, если бы я знала, что ты и Шарлота. А, мотор закончился, и на очереди был снова Линкин парк. Хорошо, это больше подходило моему настроению. Я и Шарлота что? — Более чем друзья. — А кто это говорит? — Ты? — Но я этого не говорил. — Ага, так значит, вы еще никогда, скажем так, не целовались? Я не стала делать книг, а вместо этого сердито уставилась на него. — Этого я тоже не говорил. Он наклонился и вынул айпод у меня из кармана. — Сразу же еще раз. С руками нужно еще потренироваться, а в остальном здорово. При этом твои беседы оставляют желать лучшего, — сказал я. Так было у тебя с Шарлотой что-нибудь или нет? Я думаю, что это тебя не должно интересовать, что там у меня с Шарлотой. Я все еще метала в него молнии. Правильно, да. Ну тогда хорошо. Он снова протянул мне айпод. Из наушников лилась Аллилуйя, версия Бона Йови. Это не та вещь, — сказала я. «Нет, нет», — сказал Гедеон и ухмыльнулся. «Я подумал, что тебе нужно что-нибудь успокаивающее». «Ты, ты такой, такой, да, тошнотик!» Он сделал еще один шаг ко мне, так что между нами оставался ровно один сантиметр. «Видишь ли, вот в этом и есть различие между Шарлотой и тобой. Она бы никогда не сказала ничего подобного. Мне стало трудно дышать». «Может быть, потому что ты не даешь ей для этого повода?» «Нет, не поэтому. Я думаю, просто у нее лучшие манеры».